Грейстил. А не Грейфилд, сэр. 1000 извинений, дорогой доктор. Один глупец ввёл меня в заблуждение относительно вашего имени. Какой конфуз!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 Ну неудивительно ли, что за бессердечные люди, думают только о собственных удобствах, в то время как вы его истинный друг здесь, подле него в Венеции. Странный человечек померли. Это так, спросил он совершенно другим тоном. Кроме вас у него нет больше друзей? Есть ещё лорд Байрон, начал доктор. Байрон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 Новый знакомец шёл справа от доктора ближе к воде. Человечек продолжал болтать, а доктор смотрел по сторонам. Его взгляд привлёк канал. Неожиданно на поверхности воды вздыбилась одинокая волна. Чудно, однако дальше было ещё чуднее. Устремившись к ним, волна перемахнула через каменный парапет и тут изменила форму. Водиные щупальца протянулись к ногам каратышки, словно хотели утащить его с собой. Черт, вздохнув, тот отпрянул, но как будто не заметил ничего особенного, и доктор тоже промолчал. Холодный и сырой январский воздух остался за дверями кафе. Внутри было тепло и накурено, немного сумрачно, но уютно. От времени и табачного дыма стены и потолок побурели. Однако винные бутыли, оловянные пивные кружки, глазурованная посуда и зеркала в позолоченных рамах весело поблескивали в полумраке. Сам левший от жара мокрый спнель грелся у плиты. Он дёрнул головой и чихнул, когда доктор нечаянно задел его по уху тростью. "Должен предупредить", заметил доктор Грейстел, когда официант принёс им кофе и коньяк. По городу о мистере Стрэндже ходят разные слухи. Говорят, будто он созывает ведьм и сотворил себе слугу из огня. Всё это пустые бредни, и всё же не удивляйтесь. Глупо было бы отрицать те печальные перемены, которые он претерпел. Впрочем, в душе мистер Стрэндж ничуть не изменился.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 Именно о подобном охинее я и говорил. Крытышка добродушно улыбнулся. "Успокойтесь, дорогой доктор. Мой ум не поспевает за вашим. В то время как вы оттачивали ваш ум анатомией и химией, мой пребывал в праздном бездействии. Он привыкся осетовать, что никогда не мог заставить себя изучить какой-либо предмет до конца, приводя в отчаяние учителей".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 был там и видел собственными глазами. И что же он видел? О, эта история окутана мраком. Бедняжку заколдовали. Её так опутали чарами, что к вечеру она не помнила, чем занималась с утра. Никто не мог объяснить её состояние, и во всём виноват муж, разумеется. Он попытается уйти от наказания посредством магии.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 Пасували друзья мистера Стрэнджа, однако не хотите называть их имён. Хорошие же друзья. На каждом перекрёстке кричат, что Стрэндж убийца. Чловечек ничего не ответил. Наверное, сэр Уолтер Пол? Нет, ответил незнакомец уверенно. Не сэр Уолтер? Стало быть, ученики мистера Стрэнджа.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 И у вас хватает совести обвинять мистера Стрэнджа? Что значит ваше слово против слова честнейшего человека, волшебника с самого Веллинктона? Кристофер Дролайт, да во всей Англии не найдётся большего лжеца, вора и негодяя. Дролайт покраснел и возмущённо уставился на доктора. На себя посмотрите.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 Из всех венецианских жителей, более всех, Дроллойта интересовал Фрэнк. Дроллойт не простил доктору оскорблений, решив в отместку похитить верность его слуги. Он прислал Фрэнку записку, в которой предлагал встретиться в винном магазинчике в Сан-Поло. К его удивлению, Фрэнк согласился. В назначенный час Фрэнк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 Я пытался предупредить доктора, но он так упрям, что не стал слушать. Я ночей не сплю, всё кляну свою неловкость. Но тебе, Фрэнк, он доверяет. Намекни, но не ему, а его сестре и дочери, что волшебник замышлял зло. И дролойт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 И дролот успевал схватить ртом воздух. В какой-то миг вода подняла его выше, и он увидел залитую солнцем пристань. Место дролот не узнавал. Волны пенились и бились о камни, обрызгивая прохожих и стены домов. Люди с ужасом взирали на него сверху. Дролот понял, что его несёт не к морю, как он сперва подумал.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 вдохнул, и его тут же вырвало холодной солёной водой. Долгое время дролойт просто лежал, закрыв глаза, словно на груди возлюбленный. Все мысли покинули его, все желания, кроме одного остаться здесь навеки вечные. Не сразу дролойт осознал, что лежит на грязных камнях. Вслед за этим пришло понимание, что он замёрз до полусмерти. Он удивился тишине вокруг и тому, что никто не торопится его спасать. Дрогыт, сел и открыл глаза. Вокруг была беспросветная тьма. Туннель? Подвал? Подземелье? Не всё ли равно, раз он понятия не имел, как сюда попал и как отсюда выбраться? На шее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 казались дролой ту гигантскими сияющими буквами неизвестного алфавита. Он был уверен, что волшебник сложил звёзды в слова заклинания, обращённого против него. Вокруг только ночь, звёзды и молчание. В домах не было света, и если верить слухам, то и людей только волшебник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 И пошёл между домами. Почти сразу же улочка привела его на площадь. В разных направлениях от площади расходились узкие переулки. Какой из них выбрать? Дролой подумал о тенях, что прячутся по углам, о тихих подворотнях. Что если он обречён бродить по ним до скончания века? От страха дролой تزмутила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 Внезапно ему в голову пришла мысль: что, если волшебник умер? Его собственное безумие прикончило его. От радости и облегчения дролойт расхохотался. В полной тишине смех прозвучал странно. Человек на ступенях не шелохнулся. Дролойт подошёл и склонился над телом. Кажется, человек не дышал. Дролойд пожалел, что с ним нет трости. Неожиданно человек на ступенях перевернулся на спину, а ту же содролойд взвизгнул молчание. Я тебя узнал, прошептал Стрэндж. Дролойд попытался рассмеяться. Он считал, что смех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 А бракадабра! Дролайт осел на землю и заскулил. Астранж зашёлся смехом, жутким, безумным смехом, который заставил его согнуться. Постепенно веселье волшебника иссякло, и страх отпустил дролайта. Он по-прежнему был собой, а не кошмарным чудищем. Тем временем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 Разве я что-то скрываю? Почему ты не спросил у меня? Я бы всё рассказал тебе, Лев Крота. Это они меня заставили. Классель и Норрл. Классель заплатил мои долги и вызвал из тюрьмы сюда королевской из камеи. Я всегда был вам другом. Тут голос дролой-то немного дрогнул, вряд ли даже безумец Поверил бы такой наглой лжи. Стрэндж скинул голову, словно бросая на Дроу этот дерзкий взгляд, но во тьме лица было не разглядеть. Я был безумцем, лев крота, прошептал волшебник. Разве ты не слышал? Это правда. Я был безумен и скоро опять впаду в безумие.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 зовут жену Паула. Леди Паул? Нет, не то. Другое её имя. Эмма Уинтертаун. Вот оно. Эмма Уинтертаун. Где она сейчас? Её отправили в скромный дом в Йоркшире, хотя это большой секрет. От меня ничего не утаишь.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 «Арендатор — ваш друг. Он был волшебником в Нью-Касле или Йорке, где-то на севере. Однако я не знаю его имени. Кажется, мистер Норрелл был к нему строг, поэтому, когда леди Пол повредилась рассудком, Чилдермасс, желая загладить обиду, рекомендовал его сэру Уолтеру». Наступило молчание. Дроллайт гадал, понял ли его безумец.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 «Мою жену в том числе?» Волшебник помолчал. «Первое поручение, которое я дам тебе, Лев Крота, таково. Ты должен повторить мои слова Джону Чилдермассу и передать ему это». Стрэндж вытащил из кармана какую-то вещицу и протянул дровойту. На вид предмет походил на табакерку, только длиннее и уже. Дроулит взял коробочку и положил в карман. Стрэндж глубоко вздохнул. Необходимость связно излагать свои мысли как будто изнуряла его. Моё второе поручение таково: ты должен передать послание всем волшебникам Англии. Ты меня понимаешь? Да-да, понимаю, но что но? Но ведь волшебник всего один. Один? В Англии только один волшебник. Если вы живёте в Венеции, значит, в Англии остался только один. На мгновение Странж задумался. Я говорю о моих учениках, пояснил он. в моих учениках волшебниках обо всех кто хотел учиться у Норрла Чилдермас Сегундус Хонифуд подписчики магического журнала члены старейших магических обществ а англия кишит волшебниками их сотни возможно тысячи норрл не ставит их ни во что отрицает и замалчивает их существование и всё же они остаются волшебниками Передай это им. Стрэндж провёл рукой по лбу и тяжело вздохнул. Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Всё не так сложно, как нам казалось. Пусть читают то, что написано в небе. Пусть спросят у дождя. Все старые союзники Джона Азгласа на месте. Я призываю камни, небо и дождь, вспомни древние клятвы, скажи им. И снова Стрэнджу не хватило слов. Он покрутил рукой в воздухе. Не могу объяснить, промолвил он. Гляв в крота. Ты меня понял? Да-да, понял, отвечал Дролит, не понявший ровным счётом ничего. Хорошо.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 Три послания лев крота. "Устал", вымолвил Стрэндж. "Ты должен доставить три послания. Но вы же не сказали мне, в чём заключается третье?" Стрэнджня ответил. Он отвернулся, что-то бормоча. Несмотря на страх, дрогыт с удовольствием хорошенько встряхнул бы волшебника. Он и встряхнул бы, если бы это помогло. Слезы жалости к себе потекли по лицу Дроллайта. Теперь Стрэндж убьет его за то, что он не выполнил третьего поручения, хотя в этом нет его вины. — Лев Крота! — неожиданно прервал молчание Стрэндж. — Принеси воды! Дроллайта гляделся. В центре площади стоял колодец.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 Всю жизнь он любил красивые вещи, а сейчас всё, что его окружало, выглядело отвратительно, и в этом виноваты волшебники. О, как же он их ненавидел. Сэр Лорд Чародей позвал Дроулит. Вы должны подойти. Он показал на цепь, которая была привязана кружка. Стрэндж приблизился, но кружку не взял. Вместо этого он вынул из кармана крошечный пузырёк и протянул Дролайту. Капни в воду, шесть капель. Дролайт отвинтил крышку пузырька. Руки тряслись, он слишком боялся пролить содержимое. Стрэндж ничего не заметил. Дролыйт капнул в воду несколько капель. Волшебник взял кружку и выпил воду. Кружка выпала из рук. Внезапно Дролыйт понял, хотя и не смог бы описать своих ощущений, что Стрэндж изменился. Темнеющая на фоне звёздного неба фигура осела, голова упала. Дролыйт решил, что Стрэндж пьян.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 Словно открылись невидимые двери, и ветер принёс запахи леса, вереска и болот. Непрошеные видения ворвались в голову. Дома вокруг больше не казались пустыми. Теперь Дролот видел сквозь стены. Комнаты заполнились, но не людьми, а древними духами. В одной был огонь, в другой камень, в третьей проливной дождь.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 Как будто стремительно падал его разум. Ему чудилось, будто он в Англии на склоне холма шёл дождь. Дождевые струи извивались, словно серые призраки. Дождь лился сверху, и сам он истончался, становясь дождём. Дождь смыл все воспоминания, все мысли, хорошие и дурные.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 Река струилась сквозь снег, алмы набухали под его пальцами. Он открывал рот, и с его выдохом на землю приходила весна. Ему чудилось, как в тёмном зимнем лесу он стал чащей. Деревья повсюду, бледный, робкий солнечный свет пробивался между колоннами стволов. Он посмотрел вниз. Юные ростки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 И снова ворон поднялся в небо. Ещё и ещё, одна за другой птицы стремительно взмывали в небеса, пока их чёрные крылья не заслонили звёзды. Странж снова поднял руку. "Лорд Чародей!" выдохнул Дроулит. "Вы не сказали, в чём заключается ваше третье поручение?" Странж оглянулся.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 К концу пути он окончательно ослабел. Раздевшись, Дролит тщательно смыл с себя соль и улёгся на узкую кровать. 2 дня Дролит пролежал в лихорадке. Ему снилось неописуемое: тьма, магия, долгие века под холодной землёй. Больше всего Дролит боялся, что проснётся под толщей земли.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 Давили сильнее прежнего. Он забыл, что такое радость, воодушевление и покой. Чувства, которым удавалось пробиться к его душе сквозь магический туман, отравляли её. Стивина терзали гнев, раздражение и досада. Непонимание и отчуждение между ним и его английскими друзьями возрастали с каждым днём. Пусть джентльмен, злой дух Стивен не мог больше отрицать правоту его слов, а гордость и самомнение англичан, даже утраченная надежда казалась ему в такие мгновение убегающим от их высокомерия и злобы. Здесь Стивен не чувствовал себя обязанным извиняться. Только здесь его встречали как почётного гостя. В тот зимний день ему случилось заглянуть на конюшню.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 казалось, мир проплывал под их ногами, в то время как сами они оставались неподвижными. Милькнули заснеженной горы крошечные люди копошились внизу, добывая руду. Гладкое, словно стеклянное озеро в окружении тёмных холмов сменилось равниной с городами и речушками, разбросанными словно детские игрушки. То, что маячило впереди, походило на чёрную линию, поделившую небо пополам. Вблизи чёрная линия обратилась в башню тьмы, вершина её терялась в небесах. Стивен и джентльмен оказались над Венецией. На чём они стоят, Стивен предпочитал не задумываться. Садилось солнце,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 Мужество? Причём тут мужество? Это злоба, обычная злоба. Ах, Стивен, мы наказаны за безопасность. Мы позволили английским волшебникам перехитрить нас. Отныне мы будем сражаться, и главное, мы сделаем тебя королём!